Глава девятнадцатая. Единственный источник света в комнате – сущностная лампа в руках маленького Эза, бледное сияние, которое падает на гигантскую кровать. Покрывало стоит дорого, это причудливое переплетение полосок и лоскутов, вырезанных из шкуры существа настолько редкого и загадочного, что некоторые считают его выдумкой. Маленький Эс ненавидит покрывало. Они служат болезненным напоминанием о том, сколько денег его отец готов спустить на то, что он любит. Обычно они повторяют очертания спящего тела. Сегодня они разглажены и заправлены. Кровать пустует, как и сама комната. Он начинает искать. Комната заставлена мебелью и безделушками, приобретенными больше из-за выгодной цены, чем ради красоты. Все вместе составляет режущую глаз картину. Маленький с трясет головой и идет дальше. Под статуей трехгрудого мужчины он находит то, что искал. потрёпанную шкатулку, спрятанную в пьедестале. Шкатулка заперта на кодовый замок, ключом к которому служит числовая комбинация. Маленький с пробует несколько вариантов. Возраст отца и официальный, фактически оба вместе, год его рождения, размер прибыли за прошлый год и многие другие. Найдя, наконец, нужный, он проклинает себя за тупость. Это число – количество половых партнеров отца, по крайней мере, если верить его словам. Крышка на хорошо смазанных петлях легко откидывается. Внутри находится молочного цвета драгоценный камень, три маленьких мозгочипа, предварительно тщательно очищенных, и платиновая монета, которая усиливает падающий на нее свет сущностной лампы собственным сиянием. Он мешкает, не решаясь сразу взять предметы. Он не собирается медлить, но тихий голос чувства вины дает о себе знать. Маленький Эс думает закрыть шкатулку и уйти. Затем он думает, сколько будут стоить эти сокровища, и сколь малая доля великих богатств его семьи попадает ему в руки. Думает, что эти предметы в любом случае достанутся ему, перейдя по наследству. Это же всего лишь вопрос времени. А посему его поступок не кража, а досрочное присвоение. Быстро подавив чувство вины, маленький «С» суёт шкатулку под мышку. Проходя через дом, он улавливает звук по очереди открывающихся засовов входной двери и слишком хорошо знакомые голоса. Тихо выругавшись, надевает абажур на лампу и ныряет вглубь моря поношенной одежды, когда-то принадлежавшей культистам нелюди. С какой бы ещё стати крыса сбежала? Капкан считает, что городу конец. И, вероятно, не он один, да? Жестокая судьба может и поймает его, но всех ей не переловить. В проем почти целиком заполоняют два силуэта. Один впечатляющий широкий, другой просто впечатляющий. Взгляд Эйзи останавливается на смятой куче одежды. Он хмурится. Итак, мы пришли. Благодарю за сопровождение, маршал Макси, но, как видишь, у Эйзи дома много замков. Тут он в безопасности. Я с тобой не закончила, рычит узурпед. Нам есть что обсудить. Работа или удовольствие? В твоих глазах таится соблазнительная искра, но даже Эйзи не под силу справиться с настолько крупной женщиной. Это стало бы его концом. Дверь плотно захлопывается. Ничего у меня в глазах не таится. Хорошо, хорошо. Глядя на твои бицепс, я понимаю, что дело не может подождать до завтра. Не может. Тебе как обычно. К счастью для тебя, моя огромная подруга, у Эйзи всегда полно товара. «Думаю, сегодня возьму двойну и убедись, что это качественная трава. Позволю узнать, почему ты так думаешь. Потому что если ты мне скажешь, где злость, я не стану рассказывать начальнице о твоих делишках. Виной тому позднее время или твоя быстрая речь, но Эйзи не понимает. Сегодня Джо Ли пустила злость в город. Твой сын ей за это заплатил. Ты уверена?» В городе полно привлекательных молодых людей, а Джо как бы сказать, не самая легкая добыча. Уверена. Если ты и правда был сын Эзи, то ему придется объясниться. Его взгляд останавливается на куче белья. Ее необходимо рассортировать, при том как можно тщательнее. И, возможно, ему это удастся. Ему же лучше будет, потому что если я узнаю, что ты меня надурил... «Да-да, захрустят кости, польется кровь. Эззи в курсе. Давай уладим это, когда узнаем точно. А пока нанесем визит моему сыну и выслушаем его объяснение. Эззи ничего не скрывает от своей подруги, маршал Макси». «Где он?» «Должен спать в сном младенца. К несчастью, он не спит и вовсе не невинен». «Что?» Эззи вздыхает и указывает рукой. «Он здесь». «Ага». Макси шагает через комнату к укрытию маленького Эза. Эйзи идет следом, стирая с лица привычную улыбку. Тела убрали, синяка немедленно унесли для оказания неотложной помощи, а Диаду откопали. Они с козленком обмениваются злыми взглядами за спиной у Веспер. В дверном проеме стоит Макс, терпеливо ожидающий приглашения присоединиться к разговору. Голос Веспер полон энергии, она машет руками, а жестокая судьба периодически задает вопросы. А потом пришло это чудовище с двумя головами огромными когтями. И Диада с ним сражалась, но ее меч не мог даже пробить чешую, так что в итоге я отвлекла его едой, и мы убежали. А потом мы шли и шли, пока не дошли до Вердигриса. И тогда маленький Эс встретил нас у ворот и привел сюда. Думаю, остальное ты и так знаешь. Жестокая судьба потирает переносицу. Занимательная история. Ага, возможно, я упустила какие-то подробности. Не упустила, бормочет Диада. Жестокая судьба устала усмехается. «Я рада, что твой дядя вред нашел свое счастье. И твой отец, ты ведь знаешь, что с ним мы тоже встречались? Он не любит говорить о прошлом». «Не припомню, чтобы он в принципе любил говорить». Веспер улыбается. «Тоже верно. Мы с ним встретились не при лучших обстоятельствах, что досадно. Он показался мне хорошим человеком». Она смотрит на Веспер, пока Таня отвечает на ее пристальный взгляд. «Хочу спросить прямо, у тебя за спиной злость?» «Да». «Я так и думала. То, что они говорят, правда?» «А что они говорят?» «Что она живая, что она одна из семерых». «Ну...» — начинает Веспер, задумавшись. «По-моему, да. Он определенно живой. Иногда он со мной говорит. Не так, как мы сейчас разговариваем. Но я не могу это объяснить. Будто он говорит в моем сердце». Жестокая судьба настороженно оглядывает меч. Было время, когда семеро ходили по империи задолго до нашего рождения. По всему суде они творили чудеса. Слышали об этом? Веспер и Диады кивают. Хорошо, потому что и у вас, и у нас неприятности, и, надеюсь, мы сможем помочь друг другу. С радостью, отвечает Веспер. Что вам нужно? Мои люди больны. С таким мором мы раньше не сталкивались. Сначала он забирает неоскверненных, но в зоне риска оказываются все, кроме полукровок. Я надеялась, ты взглянешь на кого-нибудь из них, и если получится, попросишь свой меч помочь. Не обещаю, что меч поможет, но я попробую. Большего я просить не могу, нам жизненно необходимы хорошие новости. Со своей стороны, я постараюсь принять тебя лучше, чем твоего отца. Завтра откроют южные ворота, чтобы торговать с иноземцами. Будет отлично, если мы сможем вывести вас из города до того, как все узнают, что вы здесь. Диада поднимает закрытую забралом бровь. Поздновато для этого. Как я уже сказал, эту проблему решают. Я права, Макс? Узурпед несколько запоздало и кивает. Так точно, начальница. Но капкан — это только начало. Тут полно отчаявшихся, а первый предлагает за ваши головы хорошую награду. До настоящего времени у нас не было стычек с кочевниками, но все может измениться быстрее, чем подует ветер. А мы не в той форме, чтобы противостоять буре. «Вы можете дать нам припасы?» — спрашивает Веспер. Полагаю, я смогу немного их урезать. Жестокая судьба протягивает руку. Итак, договорились? Веспер охотно ее пожимает. Хорошо. Что ж, теперь пришло время познакомить тебя с твоим первым пациентом. Они идут по темным улицам. Узурпеты ограждают Диаду, девочку и козленка от зевак одной лишь стеной своих массивных тел. Впереди жестокая судьба ведет невеселый разговор с Максом. «Итак, капкан украл оружие и продал нас». «Похоже на то, начальница. Хотите, чтобы я его поймал?» «Нет, он знает туннели лучше нас. Выкуривать его оттуда будет сущим кошмаром. Кроме того, ты мне нужен здесь. Но как только он высунет голову на поверхность, я хочу, чтобы его тут же принесли мне». «Разумеется, начальница». Он хлюпает носом, утирается тыльной стороной ладони. «Ты в порядке?» «Да, просто скучаю по тине». Она дотягивается до плеча полукровки и долго его сжимает. И не говори. А теперь прекращай плакать, Макс, ты нас подставляешь. Они останавливаются у скопления из трех жилищ, водруженных друг на друга, как беспорядочный архитектурный бутерброд. Стены нижнего и среднего зданий слегка наклонились под тяжестью собственного веса. Для их поддержки снаружи установили металлические подпорки, врытые в камени, похожие на ремень жирного великана. Ступеньки уже давно развалились, и их заменили прибитыми вровень со стенами лестницами. На каждой двери нарисован круг с точкой посередине, свежая краска блестит в неярком свете. Жестокая судьба останавливается указывает на средний дом. Твой пациент здесь, его зовут доктор Грейнс. Ты с нами не пойдешь? Дом заражен, я и близко не подойду. Я бы посоветовал тебе и подругу свою здесь оставить. Диада качает головой. Ни за что. Но начинает Веспер, поворачиваясь к ней. Ни за что. Лестницы скрипят под их весом. Вблизи можно рассмотреть какой-то грибок, постепенно обвивающий перекладины, подобно второй коже. За ними снизу равнодушно наблюдает козленок. Как только они забираются наверх, он на пробу отковыривает кусочек стены. Дверь от старости искривилась, и чтобы войти, дяде приходится с силой ее толкнуть. Внутри царит сладковатый запах затхлости Она освещает пространство забралом Дом разделен на четверти, у каждой секции свое назначение. Та, в которой находится в наполовину кладовка, наполовину конура. Стены опутывают нити плесени, ярко-синие линии новоцветающей штукатурки. Вдоль плинтуса хаотичный ряд поношенных ботинок. В углу ютится стайка дрожащих укращенных рукотварей которые теребят пальцы, имитируя нервозные движения чем-то взволнованного человека. Веспер вздрагивает и быстро проходит мимо. Диада следует за ней с опущенным мечом в руке. Следующая секция забита скрупулезно подписанными и разложенными на полочных рядах пластинами. В третьей секции находится человек, завернутый в мокрую от пота простыню. Его лицо лихорадочно горит, а по обнаженной груди вьется сыпь. Она меняет форму прямо у них на глазах и каждый раз превращается в нечто неопознаваемое. Его глаза закрыты, большая часть ресниц уже выпала и прилипла к мокрым щекам. Только неравномерно поднимается и опускается грудь. Веспер снимает меч со спины и простирает его над мужчиной рукоятью вперед. Открывается око, направляет взор на мужчину и затем яростным хлопанием серебряных крыльев высказывает желание повернуться. Веспер чувствует движение и поднимает оружие так, чтобы встретиться с ним взглядом. Долгое время они молчат, затем Веспер вздыхает, опуская глаза. «Что такое?» — шепчет дяда. «Думаю, думаю меч хочет, чтобы его обнажили». «Так вперед!» «Ну, я боюсь!» «И?» — Веспер кивает. «Ты права!» Она принуждает себя еще раз посмотреть на него и видит, что меч смотрит в ответ. «Ладно!» — бормочет она. «Поехали!» Кладет меч на землю, держа ножны в одной руке и протягивая другую к рукоятке. Меч начинает тихо гудеть, глаз раскрывается все шире. Веспер останавливает дрожащую руку, делает очередной вдох, кусает губы, тянется и передумывает. Вместо того, чтобы схватить рукоятку, она опускает правую ладонь на одну из крыльев, а левую на другое. Они тянутся навстречу ее пальцам и быстро за них цепляются. Шум упавших на пол ножен перекрывается победоносным гудением стали. В другой комнате носятся рукотвари, и их болтовня становится тем громче, чем яростнее они пытаются вырваться из оков. Диада настороженно смотрит в их сторону, но не отходит от подопечной. В это время Веспер устанавливает меч острием в пол и наклоняет рукоять вперед, так, чтобы мужчина вновь оказался в поле зрения оружия. Осторожно раскачивает его вперед и назад. Между клинком и телом человека воздух наполняется синими искрами. Пот испаряется, сыпь оживает. Мужчина мечется и стонет. Диада возвращает свой меч в ножны, идет к больному и давит ему на плечи. Теперь сыпь дымится, сгорая под жутким взглядом меча. Веспер едва удается ровно его удерживать, она скрипит зубами и надеется, что трясущиеся мышцы выдержат. Меч гудит на одной чистой, долгой ноте. Она проникает под кожу и кость очищает и изменяет организм больного. Дело сделано. дяда отходит, и три взгляда, все еще таящих дерзкую надежду, выжидающие, наблюдают. Мужчина открывает глаза. У него усталый, но осмысленный взгляд. «Эй, что вы делаете в моем...» Он резко садится. инфернале меня раздери!» Несмотря на все пережитые страдания, мужчина быстро соскальзывает с кровати и преклоняет колени, опустив голову. Я хотел сказать, Гард Грейнс, к вашим услугам. Веспер обнимает меч и прижимается щекой к клинку. «Ты смог, ты его вылечил, спасибо». Глаз раскрывается шире, серебряные крылья изумленно замирают и напряженно дрожат. Затем тянутся к ее плечам. Да там и остаются. Тысячу сто пять лет назад. Немногие нынче ходят на старую шахту, а те, кто ходит, совершают ошибку. Она говорит, что лучше бы им вернуться домой, но они настаивают и желают овладеть ее силой. массаси убивает их всех, одного за другим. Это не входит в ее намерение. Она этого даже не хочет. Она надеется, что уж в этот раз точно получится, что усилители наконец-то стабилизируются. Но нет. Под ее серебряными пальцами сущность распадается, человек остается только пустая оболочка, очередной повод для ночных кошмаров. Однако младенцы подрастают. Материнство дает самосасе непросто. Ее бесят их несамостоятельность, их тупость, их постоянный ор. Ей безумно хочется их изменить, подчинить их волю, но она опасается, что подобное вмешательство ослабит их дух и помешает будущему росту. Вместо этого она взывает к разуму и повышает голос, причем последнее происходит гораздо чаще. Каждый день она отводит их в то место, где искажается мир и проверяет их чувствительность. Каждый день безрезультатно. Ее же собственная увлеченность исследовательской работы начинает граничить содержимостью. Будучи вдали от искажения она боится, что упустит какое-нибудь критическое изменение. Сначала она проверяет аномалию трижды в день, Затем это количество увеличивается до 4, затем до 5, и все сопровождается постоянным волнением между проверками. Если снаружи раздается хоть сколько-нибудь странный звук, неожиданно меняется погода или у нее случается легкое несварение желудка, она сразу же мчится на улицу. Вскоре эти посещения превращаются в ритуал. Начинает она с поверхностного изучения объекта, затем проводит более детальные исследования с применением точных, кропотливых замеров. Третья проверка, как самого места, так и заметок, совершается ради минимизации шанса на ошибку, так же, как и четвертая, чтобы быть полностью уверенной. Если на каком-то этапе процесса она теряет концентрацию, то принуждает себя начать все сначала. Со временем аномалия начинает шевелиться, едва заметно увеличивается, иногда сужаясь, иногда расширяясь, как некий иномирный прилив, наступающий на ее берега, на ее мысли. На десятый год дети становятся прилежными учениками. Они сосредоточены на деле и очень стараются не расстраивать свою опекуншу. Несмотря на все усилия, им не удается вызвать у массаси улыбку, ибо они ее только разочаровывают. Как бы они ни пытались, они не могут понять даже половины того, о чем она говорит, и поэтому они ей не помощники. Сон стал для массаси редким гостем. Он накатывает днем в самое неподходящее время – и покидает ее, когда она могла бы отдохнуть. Она выносит наружу стул и проводит все больше времени, сидя на нем. Из-за утомления ее память путается, она постоянно отвлекается. Часто во время проверки она сбивается на полпути, начиная снова и снова, пока по щекам не потекут слезы отчаяния. Из дремы ее вытаскивает рука, осторожно дергающая ее за куртку. Она поднимает глаза, узнает одну из своих подопечных. Мир одиннадцатую. У девочки возбужденный вид. «Я видел». «Что ты видела?» Мир одиннадцатый не выдерживает, подпрыгивает и бьет ладошками по бедрам. «Дим!» Масаси приподнимается, хмурясь. «Где?» «В специальном месте Она выбегает из дома и видит там остальных детей, скопившихся вокруг взрытой земли, вокруг аномалии. Проталкиваясь через них, она видит то, о чем говорила девочка. В мир пробивается тоненькая струйка, настолько бледная, что почти совсем прозрачная. Солнечный луч сжигает, ее ослабляя потенциал, но она все равно проклевывается, усиленно пытаясь полностью проявиться в мире. Смотреть на нее неуютно, это парадоксальный вторженец, чужеродный, знакомый одновременно, отталкивающий, но ну, завораживающий. Тут она замечает собравшихся и тянется к ближайшему, покою третьему. Мальчик охает, когда дымка подбирается к нему. Он не осознает то, что, открывая роды, вообще что угодно, совершает смертельную ошибку. Массаси знает. Она считывает дым так же, как все остальное. Она делает шаг вперед, ее пальцы вытягиваются, а радужка на ладони открывается. Покой третий хихикает. Дымка касается его верхней губы. Чувства сменяются одно за другим, жар, холод, сладость, боль, и мальчик резко вдыхает, втягивая дымку в один прием. Внутри покоя третьего начинается бешеное смешение сущностей. Медленно льющаяся человеческая сущность воцветает и трещит, чужеродная дымка бурлит, вокруг нее выгорая. Масаси зажимает покою третьему рот рукой, позволяя своей сущности войти в него. Она по очереди оборачивает корежащиеся сущности лентами сияющую серебра, оплетает сетью весь этот кошмар. Идеально запечатав каждый сантиметр, она сжимает эти ленты, сминая, сжигая, уничтожая без остатка чуждого вселенца. Тело покоя третьего падает на пол, как и многие до него. Когда дети отправляются домой, Массаси поворачивается к тому, что раньше было аномалией, а теперь превратилось в разлом в маленький разрыв на ткани реальности. Она сжимает ее в руке, запечатывая огнем и волей. Брежь сопротивляется, подкрепляемая силами на той стороне. Она похожа на пасть, жаждущую открыться, алкающую большего после первой пробы. Масаси надевает на нее намордник, сжигая ее на месте. Обливаясь потом и лишенная сил, она отходит, чтобы оценить свою работу. Это грубая заплата на скорую руку. Временное решение. Но впервые за долгое время она чувствует что-то вроде покоя. Ожидание закончено, теперь проблема открывается в новом свете. Пора возвращаться к корням. Она оставляет попытки быть наставницей или матерью и сосредотачивается на том, что умеет, вновь становится инженером. Поворачивается к детям, те в ужасе смотрят на нее. Вы это видели? Им не нужно ничего говорить, она видит страх на их истинных лицах. «Хорошо. Тогда вы станете моими глазами будете искать остальных, пока я работаю». Мир одиннадцатая поднимает дрожащую руку. «Что насчет него?» Девочка указывает на тело покоя третьего. Масаси прерывисто вздыхает. Она уже стерла его смерть из памяти. Внезапное напоминание тянет за собой остальные, выстраивая коллаж застывших лиц, затмевающий настоящее. Она шатается под их весом, затем следует вспышка злости, и воспоминания подавляются. Отнеси его к остальным, покой пятый тебе поможет. Смотрит вдаль, принуждая сознание вернуться в настоящее. Контроль десятый, возьми мои инструменты и жди меня в мастерской. Остальные остаются здесь. Мне плевать, когда вы будете спать, за брешу должно вестись постоянное наблюдение. Масаси уходит, уже строя планы в голове. Теперь она смотрит на разлом иначе. Это не то, чего стоит бояться, не враг, с которым нужно сразиться. Всего лишь очередная проблема, которую нужно решить.